Глава вторая. А ты все хорошеешь, заявил Векшин, когда ровно в девять утра я материализовалась в его кабинете. Выглядишь великолепно, как и всегда. Спасибо, ты тоже, скромно ответствовала я, не особенно погрешив против истины. Со времени нашей совместной мужтры в Ворошиловке Виктор немного раздался. Но это его не портило. Во всяком случае, пока. Я вручила Виктору упаковку превосходной бразильской арабики, памятуя, что он отчаянный кофеман. Специально для него везла этот презент из своего турне по Южной Америке. Я всегда помню о вкусах своих друзей и стараюсь не упускать случая, чтобы их порадовать. Вот случай и представился. Ух ты, искренне восхитился Виктор. «Прямиком из Бразилии? Из нее самой, подтвердила я. Виктор умудрился сохранить мальчишескую непосредственность в проявлении эмоций. На него всегда было приятно смотреть, когда он чему-то искренне радовался. Так ты с Крынниковым заинтересовалась? перешёл к делу приятель, когда восторги по поводу арабики несколько улеглись. А чем он тебя зацепил, если это не профессиональная тайна, конечно? Я слегка смутилась, поскольку строго говоря, это была именно профессиональная тайна. Скорее конфликт интересов. Выбрала я обтекаемый вариант ответа. Неужели и тебе дорогу перешёл? Векшин недоверчиво посмотрел на меня. Обо мне ему пока ничего не известно, искренне ответила я. Мне всегда бывало не по себе, когда приходилось темнить со своими. Но что поделать? Выложить все на чистоту я не могла. Речь идет об интересах клиента. Но ты же понимаешь? Да понимаю я, понимаю, нетерпеливо отозвался Виктор. А что конкретно тебя интересует? Только учти, сообщить тебе подробности текущих расследований я не смогу, а ознакомить с делом тем более. Это в свою очередь прекрасно понимала я. Мне нужно знать, не числится ли за ним каких-нибудь дел с душком, без обиняков сообщила я. Вот оно что. Протянул Векшин, проницательно взглянув на меня. Компромат ищешь? Я кивнула. «Скользкий он этот твой скрынников? Виктор отвел взгляд. Я и сам давно хочу его прижать, чтобы его вышвырнули из органов. Хотя он достоин большего. А есть за что? Осторожно поинтересовалась я помнишь шумиху с лекёроводочным заводом в Осиповке спросил вдруг Векшен я удивилась конечно пару лет назад эта история с рейдерским захватом небольшого завода состоящего всего из нескольких цехов действительно наделала много шума почти все взрослое население села Осиповка в юго-восточной части Тарасовского района Было трудоустроено благодаря заводу Риктарс. И дела там шли очень даже неплохо. Пока на цехами не положил взгляд владелец торговой сети, пожелавший присоединить, так сказать, производство непосредственно к прилавку. Началась обычная в таких случаях журналистская кампания, апогей которой совпал с переездом бывшего директора и по совместительству совладельца Рик Тарса Артемееничкова в загородный дом. Местная пресса принялась буквально осаждать поместье Ничково. Журналисты жаждали заполучить эксклюзивное интервью обездоленного предпринимателя. Однако Ничков держал круговую оборону, лишь изредка высылая к представителям прессы своих security или холеного молодого человека. Этот последний, как правило, подчивал журналистов фразами в стиле "Расследование ведется», а то и вовсе без комментариев. Прямо скажем, небогатый улов. Поскольку особняк Ничково был выстроен не в чистом поле, а в элитном коттеджном поселке, владельцы соседних домов начали недвусмысленно выражать недовольство бесконечными визитами журналистов которые в своем стремлении пообщаться с бывшим владельцем Рик Тарса, вели себя довольно бесцеремонно. Соседи Ничкова можно понять. Они-то не имели отношения к перипетиям со сменой владельца ликёроводочного завода. Так с какой стати им терпеть неудобства? Владельцы остальных коттеджей также поддержали круговую оборону, но теперь уже разумеется всего поселка – а ни одного лишь особняка Ничкова. Журналисты и здесь нашли повод для скандала, заявив, что все собственники коттеджей состоят в сговоре с многострадальным Ничковым. Они также выразили уверенность, что никакого силового захвата завода не было, и якобы сам Ничков изначально находился в сговоре со своим обидчиком. Однако представителей СМИ довольно быстро, что называется, угомонили, пригрозив привлечь к ответственности за клевету. А возможно, и чем-то посерьезнее. Как бы там ни было, шумиха вскоре улеглась, и в ректорся окончательно воцарился новый владелец. Выложив в свои познания по данному вопросу, я поинтересовалась, причём тут собственно Скрынников. Векшин некоторое время задумчиво смотрел на меня, барабаня пальцами по столу. Последние обстоятельства начинало всерьез меня раздражать. Я поняла, что Виктор спохватился, стоит ли вообще посвящать меня в подробности этого дела. Дружба, конечно, дружбой, но Скрынников, произнес, наконец Виктор. Скрынников вел это дело. И похоже, хорошо погрел на нем руки, и до сих пор греет. Что ты имеешь в виду? насторожилась я. Неужели скрынников крышует ректарс? Ведь именно эту мысль хочет донести до меня Векшин. Честно говоря, мне он показался мелковатым для таких дел. Во всяком случае, если исходить из сведений, которые предоставила мне Ястребова, «Ну, во — Ну, во-первых, веско заговорил Виктор. Заявление о силовом захвате написал в тот же день Самничков, но делом тогда занимался не Скрынников. Его на следующий день отозвали из отпуска и официально поручили расследование. Подожди-ка, ошеломленно перебила я Векшина. — Ты хочешь сказать, что кому-то понадобилось, чтобы это дело вел именно Скрынников? Виктор вздохнул. Я говорю как есть, а уж то и кому понадобилось понятия не имею. Но я была не готова так легко отказаться от этой мысли. Скрынников действовал под чьим то прикрытием. Я уже приблизительно представляла, как развивалось расследование под эгидой Скрынникова, но мне все же хотелось дослушать, что скажет по этому поводу Виктор. Поэтому я решила набраться терпения и мысленно пообещала себе больше Векшина не перебивать. Здесь вообще какая-то мутная история, проговорил приятель, нахмурившись. Вроде бы Ничков должен быть заинтересован в восстановлении своих прав собственника. Да, он и заявление написал, все так, но вот особого рвения он не проявляет, От общения со следствием всячески уклоняется то больничный, то еще что-нибудь. А новый-то тем временем раскрутился, и похоже, один из цехов там гонит левак. Но по официальным данным все чисто. А может, он действительно в сговоре с этим самым рейдером? Всё же не удержалась я. Или запуган тем же Скрынниковым. или и то, и другое. Закончил Векшен без малейшей иронии. Что же получается? Скрынников нарыл что-то и на старого владельца Риктарса, и на нового, да еще плюс ко всему прекрасно осведомлен о сговоре, если таковой, конечно, имеет место. Какой-то тройной шантаж, так что ли? Вот только какая мне польза от того, что я хотя бы частично распутаю этот клубок? удастся ли мне прижать этим Скрынникова, чтобы помочь Виктории. А как продвигается расследование? осторожно поинтересовалась я. Ну, с этим захватом. Да вяло продвигается, поморщился Векшин. Почти никак. Стопорится постоянно, то одно, то другое, но ну, а я параллельно веду свое. Ты о чём? Я прекрасно понимала, что хочет сказать Векшен, но мне важно было внести полную ясность. Мне не хотелось отказываться от мысли, что Виктор все же даст мне хоть какую-нибудь зацепку. Насколько я успела понять, Скрынников вел какую-то по-настоящему серьезную игру. По-видимому, он действительно дует обоих владельцев Риктарса, и старого, и нового. Возможно, он решит не рисковать этим долгосрочным стабильным заработком и прекратит преследовать мою клиентку Ястребову. Предположим, мне удастся убедить Скрынникова, что я располагаю сведениями о его махинациях в деле о захвате Ректарса, и в любой момент могу предоставить их официальному следствию. Испугается ли он? Не исключено. Чего я хочу взамен? Скрынников оставляет в покое Викторию Ястребову, а я забываю о Ректарсе. Почему бы Скрынникову не пойти на эту со всех точек зрения выгодную сделку? Он ведь и так не в накладе, поскольку ему останется первоначальный взнос, те самые 10 тысяч долларов. Вот такая схема действий сложилась в моей голове, пока я слушала Векшина. Схема прямо, скажем, довольно шаткая, но в основе своей вполне логичная. Хочу вывести Скрынникова на чистую воду, заявил Векшин, отвечая на мой вопрос. Может, кому-то это и покажется пафосным, но таким, как Скрынников, не место в наших рядах. И я в лепешку расшибусь, но вышвырну его из органов, да так, что его игра сторожить не наймут. Ничего пафосного я в этом заявлении не усматривала. Насколько я успела узнать, этого типа, пусть и заочно в органах, и же с ними ему действительно не место. Виктор совершенно прав. Женя, пойми, заговорил Векшин, глядя прямо на меня. К тому, что я тебе уже сообщил, больше пока ничего добавить не могу. Просто не имею права. Не обижайся. О чем ты? Какие обиды? Искренне возразила я. Ты и так достаточно ясно очертил ситуацию. Спасибо тебе. Ну и замечательно, Векшин вновь повеселел. Он явно был доволен, что я не надулась. В этот момент в дверь кабинета осторожно заглянул кто-то из служащих, и я поднялась, поняв, что пора уходить. Я еще раз искренне поблагодарила Виктора и направилась к своей машине, по пути обдумывая, куда собственно рулить в первую очередь. Как ни скупы были сведения, которые предоставил мне Векшен, наметить общий план действий они позволяли. И сейчас мне предстояло последовательно посетить два непосредственно связанных со Скрынниковым объекта. Один из них, тот самый злополучный Риктарс, находился примерно в двух часах езды от Тарасова. А элитный коттеджный поселок, где ныне окопался его бывший владелец Артеминичков, располагался в непосредственной близости от областного центра, прямо за чертой города. Таким образом я рассудила, что лучше всего мне ехать прямиком в Осиповку. А уж на обратном пути в Тарасов завернуть в поселок. За своими мыслями я не заметила, как выехала за черту города. Я мчалась по трассе посреди степи, перемежающейся с редкими перелесками. По пути мне попадались указатели с названиями сел или деревушек, извещавшие, что я добралась до того или иного населенного пункта. Указатели с зачеркнутым названием сообщали Что я миновала очередной посёлок. Это унылая, довольно однообразная картина отнюдь меня не развлекала. Зато я могла полностью сосредоточиться на своих размышлениях. Весь путь до Осиповки я раздумывала, что собственно такого важного я смогу извлечь из этой поездки. Моей целью была провокация чистой воды. И скрывать это от себя самой я не собиралась. Да, мне необходимо дать понять новому руководству Риктарса, что я в курсе махинаций на заводе под покровительством сотрудника уголовного розыска капитана Скрынникова. Я не сомневалась, что упомянутый следователь немедленно будет поставлен в известность о том, что его деятельностью заинтересовались некие третьи силы. По моим расчетам, это должно сделать его более сговорчивым. А уж чтобы, так сказать, закрепить результат, на обратном пути я заеду навестить бывшего директора Ректарса с той же целью всполошить Ничкова своей осведомленностью и заставить его обратиться все к тому же Скрынникову. Должна же эта двойная бомбардировка принести свои плоды. Может быть, это и невесть какая стратегия, К тому же довольно рискованная, но другой у меня на данный момент нет. А время между тем идет. Очередной указатель возвестил, что я въезжаю на территорию Осиповки. Я принялась внимательно вглядываться в довольно блеклый пейзаж. Сама Осиповка располагалась в метрах в 200 от шоссе. Я съехала с трассы и осторожно повела машину к населенному пункту. Строго говоря, мне нужна была не сама Осиповка, а заводские цеха, очертания которых безошибочно угадывались позади населенного пункта, показавшегося на удивление безлюдным. Похоже, все его обитатели находились на работе, в тех самых цехах, да и рабочий день должен быть в самом разгаре. К заводу мне пришлось пробираться по объездной поселковой дороге. Так что я всерьез встревожилась за подвеску своей ласточки. Вырулив наконец на свободное пространство, я повела машину гораздо увереннее. Нельзя сказать, что качество дороги сильно улучшилось, но по крайней мере хороший обзор позволял вовремя сориентироваться и не угодить колесом в яму, подпрыгнув перед этим на ухабе. Но главное, я уже видела цель стоявшие в ряд длинные двухэтажные строения, уныло-серевшие посреди столь же невзрачного пейзажа. Из-за этих сараев весь сыр-бор? я подъехала к некоему подобию заводских ворот, как раз в тот момент, когда с прилегающей территории завода выруливала груженная фура, явно державшая путь в Тарасов. В то же самое время я заметила, что другая фура выезжает из других ворот позади цехов. Судя по всему, грузовик направлялся в соседнюю область. Тот самый левак, о котором вскользь упомянул Векшен, дождавшись, когда первая фура отъедет, освободив тем самым подъездную дорогу, я вновь порулила к воротам. Вам что тут? Невнятно и несколько агрессивно поинтересовался охранник, когда я ясно дала понять, что собираюсь въехать на заводскую территорию. К этому вопросу я естественно была готова. Для разрешения именно таких ситуаций я и разжилась в свое время к сивой, весьма правда, просроченной. Я уповал на то, что люди, увидев официальное удостоверение, Обычно не затрудняют себя детальным его изучением, воспринимая его чуть ли не как магический атрибут. Здесь же пожилой охранник сощурившись внимательно смотрелся в раскрытые удостоверения, после чего перевел на меня недоверчивый взгляд, колючих хмыцвивших глаз. "Сейчас Петрович подойдет! — буркнул он наконец, кивнув в сторону цехов. Петрович уже направлялся через двор к воротам, видимо, заинтересовавшись незнакомой машиной. "Зам наш", коротко пояснил охранник, видимо, таким способом, продемонстрировав уважение к представителю правоохранительных органов. "В чём дело?" недружелюбно поинтересовался подоспевший зам Петрович, переводя взгляд с меня на охранника. Тот лишь пожал плечами, дернув головой в мою сторону. Этот набор телодвижений мог означать только одно: я свое дело сделал, дальше сами разбирайтесь. Петрович, оказавшийся крепким мужчиной среднего роста и возраста, шагнул за ворота, видимо, не собираясь пропускать меня на территорию завода. Ну и? хмуро спросил он. Есть вопросы к вашему руководству по линии ОБЭП. Заявила я, бесстрашно демонстрируя Петровичу свою ксиву. Тот перевел взгляд с удостоверения на меня, и выражение его глаз мне очень не понравилось. Ехали бы вы отсюда барышня», произнес он безразличным тоном. У нас тут свой ОБЭП и уголовный розыск в придачу. Я немедленно ухватилась за возможность выказать свою осведомленность. Под уголовным розыском вы подразумеваете капитана Скрынникова, если не ошибаюсь. Я уставилась прямо в глаза Петровичу, заметив, что выражение его лица стало вдруг очень напряженным и весьма неприятным. Он даже сжал кулаки и сделал шаг В мою сторону словно собирался сойтись со мной в рукопашную. Надо же, как проныла. С охранником также внезапно произошла странная метаморфоза. Он выпрямился и расправил плечи, с ненавистью глядя на меня. Сейчас передо мной стоял боец, с которым, несмотря на далеко не юный возраст, шутки плохи. Вали отсюда. Проговорил он хриплым от злости голосом: "Да поживее, пока тачку твою не спалили". Мужчины злобно смотрели на меня, так что я не сомневалась, что угроза более чем реальна. Я приспокойно развернулась и направилась к своему Фольксвагену. Несмотря на неоднозначность ситуации, я была вполне довольна результатом. Столь острая и неприязненная реакция была вызвана ничем иным, как мимолетным упоминанием о Скрынникове. На обратном пути я решила не мучить машину ухабами и двинула по более-менее сносной дороге в объезд пустынного поселка. Я даже немного жалела, что раньше не заметила этой неасфальтированной дорожки с несколько крутым выездом на шоссе. Ничего, Volkswagen запросто одолеет этот подъем. А вот за подвеску я слегка тревожилась. Я была уже на полпути к шоссе, как вдруг заметила в зеркале заднего вида внедорожник, выехавший явно с территории негостеприимного завода. Дорога, по которой я вела Volkswagen примёхонь к шоссе, была довольно узкой. Разъехаться на ней двум крупногабаритным машинам Было бы крайне затруднительно, если вообще возможно. Однако, судя по маневрам внедорожника, тот явно собирался идти на обгон, не дожидаясь, пока я выйду на трассу. Да нет, он не просто хочет меня обогнать. Водитель решил вытолкнуть меня с дороги или подрезать. Или Только тут я осознала, что местность вполне соответствует определению пустынная. И если кто-нибудь и узнает, куда собственно, исчезла Евгения Охотникова, профессиональный бодигард, то только сотрудники завода, с территории которого меня только что недвусмысленно попросили. Страх за собственную шкуру мне был неведом, но вот инстинкт самосохранения никогда меня не подводил. И теперь повинуясь этому инстинкту, я вдавила педаль газа в пол, мимолетно удивившись, что тяжеловесная машина моих преследователей буквально наседает мне на хвост. Ситуация была, что называется, критическая. До подъема меня отделяло десятка 2 метров, и для моих преследователей сложились самые благоприятные условия стоит им слегка поднажать и ударить моё авто в бочину, как Volkswagen попросту закувыркается, будучи перевёрнутым на приличной скорости. Я вновь нажала на газ, при этом выхватила из ящичка на передней панели свой ПМ. Мне удалось оторваться на несколько метров, и в этот момент я резко распахнула дверь, при этом другой рукой удерживая руль. Очень непростой маневр, но что делать? Выставив руку с заряженным пистолетом, я принялась стрелять в сторону внедорожника, стараясь попасть по колесам. Достичь этого крайне тяжело, и особых иллюзий я не строила. Да я и не ставила перед собой цели вывести машину из строя. Главное для меня сейчас продемонстрировать врагу серьезность моих намерений. Ну и, конечно, наличие у меня огнестрельного оружия. После первого выстрела внедорожник вильнул. Водитель явно был не готов к подобной подлости с моей стороны. Я сделала еще один выстрел, и внедорожник, резко развернувшись и взметнув тучу степной пыли, начал стремительно удаляться. Мой расчет оказался верным. Тем бы ни были мои преследователи, они явно собирались атаковать беззащитную жертву. Перспектива же быть застреленными их отнюдь не прельщала, и они предпочли ретироваться. Выехав на трассу, я повела авто в сторону Тарасова, по пути раздумывая, какова была цель захватчиков Ректарса. Гадать тут собственно не приходится. Моя осведомлённость была им совершенно не к И меня так или иначе собирались вывести из игры. Но как именно они планировали это сделать? Заставить мой Фольксваген многократно перевернуться и оставить его лежащим на крыше, дабы сымитировать аварию по вине самого водителя. Возможно, по замыслу моих преследователей меня должны были найти без признаков жизни в съехавшем в кювет авто. Или же у них были куда более далеко идущие планы захватить меня с целью выбить всю известную мне информацию, касающуюся захвата Риктарса и главной роли во всем этом капитана Скрынникова. Ну, а потом нетрудно догадаться, только что-то слишком уж легко они от меня отцепились. Вот что странно. Возможно, просто не получили инструкции, что им делать, если я начну палить по ним без предупреждения. А то и вовсе хотели продемонстрировать серьезность своих намерений и дать понять, чтобы я не лезла в это дело. Как бы там ни было, но всполошила я их основательно. Сейчас на территории Ректарса наверняка вовсю развернулся военный совет. При этой мысли я ухмыльнулась. Пусть, пусть. Ещё и Скряникву обязательно позвонят. Это уж наверняка. Теперь уж я не сомневалась, что мне сегодня же стоит посетить бывшего владельца риктарса Ничково. Неважно, соизволит пообщаться со мной сей господин или нет, важно, чтобы сам факт моей попытки был зафиксирован. Я жаждала как можно скорее очутиться в элитном поселке, где обретался Артемий Ничкоф. Однако я успела порядком проголодаться и нуждалась в кратковременном отдыхе. Заметив придорожное кафе, я парулила прямо к нему. Заказав пару гамбургеров и кофе с собой, я привела себя в порядок в дамской комнате. Это было довольно, кстати, Поскольку моя жгучие черная шевелюра успела порядком растрепаться, да и лицо слегка запылилось после гонок по лесостепи. Пыль это наша, все по-тарасовски. Решив, что негоже представать предсветлые очи бывшего капиталиста в таком виде, я придала себе удобоваримый вид. Умывшись и причесавшись, я вернулась в зал, где уже подоспел мой перекус. Расплатившись, я со своей добычей направилась в машину. Мне было некогда рассиживаться в кафе. Да и интерьер сего заведения с грязными скатертями и убогой мебелью не способствовал расслаблению. Наскоро выпив кофе и проглотив один гамбургер, я вновь выехала на трассу и направила авто прямиком к коттеджному поселку. По пути я доживала второй гамбургер, удивившись, что ухитрилась так проголодаться. Сослаться на стресс или особый напряг я не могла. При моей профессии все, что произошло за последний час, обычная повседневка. По пути мне пришлось сделать еще одну остановку, чтобы подзаправиться. Теперь уже речь шла о моей ласточке. Если от господина Ничково мне придется спасаться бегством, стоит принять меры, чтобы авто не заглохло в самый волнительный момент. На подъездных путях к поселку качество дорожного покрытия значительно улучшилось. Похоже, обитатели этого закрытого населенного пункта слишком себя уважали, а заодно и берегли свои транспортные средства. Охранник Кислов взглянул на мое удостоверение. Не выказав ни малейшего желания пропустить меня на территорию поселка. Нету его, буркнул он. Вообще хозяев сейчас нету. В таком случае мне придется вызвать господина Ничкова официальной повесткой, заявила я. И поставить его в известность о вашем нежелании сообщить ему о моем визите. Порой этот прием срабатывал. Охранники, секретари и прочий обслуживающий персонал готовы ревностно защищать своего повелителя и господина от назойливых посетителей, как правило, терялись, почуяв возможность навлечь на себя его гнев. А то и вовсе потерять тепленькое местечко. "Договорю «Да уже, нету его", раздраженно повторил охранник, но тем не менее принялся кому-то звонить. Я терпеливо ждала. Минут через пять к воротам быстрой пружинистой походкой подошел невысокий блондин, лет 30. Ни слова не говоря, он вопросительно уставился на охранника. Вот, из органов интересуются, пояснил тот, кивнув в мою сторону. Что вам угодно? Чопорно поинтересовался молодой человек, устремив на меня взгляд холодных серых глаз. Ну прямо рентген!» Вы, господин Ничков? Я его пресс-секретарь. Ну так что? Я вновь извлекла свое удостоверение, продемонстрировав его служащему Ничкова. Действительно ли его должность пресс-секретарь? Судя по походке, он превосходно владеет боевыми искусствами. Такую мягкую, бесшумную и одновременно стремительную походку можно выработать лишь за долгие месяцы тренировок. И её ни с чем не спутаешь. У меня на такие вещи глаз намётан. Когда так называемый пресс-секретарь изучал мою Ксевину, на его лице появилось новое странное выражение злобное и насмешливое одновременно. Наконец он соизволил вновь обратить свой взор на меня. Езжайте барышня, откуда приехали, мой вам совет, заявил он почти слово в слово то же самое, что давеча представителей ректарса. Не пускать, коротко распорядился он, обращаясь к охраннику. пресс Престсекретарь резко развернулся и зашагал прочь. Я вызову господина Ничково на официальный допрос, крикнула я ему вслед. Пресс-секретарь ни единым жестом не выказал, что слышал мои слова, продолжая стремительно удаляться. Охранник вернулся в будку и перестал реагировать на мое присутствие. Я же со спокойной совестью вернулась в машину и поехала к себе домой, не переставая обдумывать ближайший план действий. Теперь мне оставалось лишь связаться с самим Скрынниковым. У меня были основания полагать, что капитан Скрынников будет вполне сговорчивым. Ведь давешний секретарь или кто он там, наверняка помчался звонить упомянутому представителю правоохранительных органов. Возможно, именно сейчас и происходит этот судьбоносный разговор. По моим подсчетам, Скрынников уже во второй раз за сегодняшний день выслушивает претензии по поводу своей ненадежности в качестве крыши. При этом он наверняка недоумевает, что это за напасть такая на него свалилась. Кстати, надо бы разузнать контакты бравого капитана. Увекшина они наверняка есть. Да и Виктории Ястребовой, Скрынников, скорее всего, оставил официальный номер. Я уже поворачивала ключ в двери своей квартиры, когда ожил мой смартфон. Стоило мне вспомнить о своей клиентке, как она тут же вспомнила обо мне. "Слушаю", ответила я, заходя в квартиру и захлопывая локтем дверь. "Евгений, он звонил?" Высокий голос Виктории не оставлял сомнений. Моя клиентка пребывала во власти паники. «Скрынников!» Я даже не спрашивала, а скорее констатировала. Да, теперь к панике присоединилась растерянность. А разве можно это говорить по телефону? Нам можно, без колебаний подтвердила я. Это уже проблемы Скрынникова. В случае чего вопросы возникнут именно к нему. Что он сказал? поинтересовалась я у озадаченной моим настроем клиентки. Он сказал, чтобы я привезла деньги. Истерически взвизнула Виктория. Она хотела еще что-то добавить, но я решительно перебила. Очень хорошо. Номер, с которого он звонил, определяется? Да. Истерика сменилась удивлением. "Виктория, мне срочно нужен этот номер", заявила я с расстановкой. "Продиктуйте его, будьте добры". "Ладно", она послушно продиктовала нужные мне цифры. "И что мне теперь делать?" вновь заистерила Ястребова. "Он сказал, если завтра утром я не приеду в условленное место, он увеличит сумму вдвое". У меня нет таких денег. Кирилл уже спрашивал, на что я потратила те деньги со счёта. Пришлось выкручиваться. А что это за условленное место? уточнила я. Оказалось, скрынников возжелал получить первый взнос на улице Лайковского, на границе трубного района. Сомнительное местечко, да и улица громко сказана. Скорее невнятный проулок среди полуразселённых аварийных домов, обрывавшийся на пустыре. Неудивительно, что Виктория так всполошилась. "Я боюсь доколе туда ехать", пожаловалась она. "Там ведь ужас, что творится. А вдруг он меня там убьет и закопает?" Ну, это уж она хватило. Кто же станет резать курицу, несущую золотые яйца? Не волнуйтесь. Вам не придется туда ехать, попыталась я успокоить нервозную клиентку. Однако эта попытка произвела прямо противоположный эффект. Как это не придется? Он же сдаст меня в полицию или все расскажет Кириллу, вы в своем уме? Я-то да. А вот где был твой ум, голубушка, когда ты во все это влезла? Ничего подобного не произойдет», заверила я госпожу Ястребову. Вам совершенно нечего бояться, если вы будете четко следовать моим инструкциям. Каким еще инструкциям? запальчиво поинтересовалась Виктория. Во-первых, вы никуда не едете и вообще ничего не предпринимаете, и никому не звоните. Во-вторых, Если позвонит Скрынников, соглашайтесь со всеми его требованиями, а потом сразу позвоните мне. Уяснили? Ну ладно, удивление в голосе клиентки смешалось с облегчением. Значит, деньги со счета не снимать? Нет, коротко подтвердила я. Ладно, повторила Виктория. Как скажете. Ну, прямо пой, девочка. Закончив довольно утомительную, хотя продуктивную беседу со своей клиенткой, я набрала раздобытый номер. «Алле!» — Лениво отозвался недовольный голос. Господин Скрынников, насмешливо уточнила я. Кто это? К недовольству прибавилась явная настороженность. Нам с вами необходимо встретиться. Я представляю интересы Виктории Ястребовой. Какой еще Ястребовой? Той самой, у которой ты вымогаешь деньги. Я решила не церемониться. Чего? взревел Скрынников. — Да я тебя за такие слова! Ты вообще представляешь, с кем говоришь? Ты кто такая вообще? Я тебе уже сказала все, что требуется. Не встретишься со мной, тебе же хуже. Я не собираюсь с вами встречаться, сухо сообщил Скрынников совершенно другим тоном. И вам не лишне будет поинтересоваться, какая ответственность предусмотрена за угрозы сотруднику правоохранительных органов. Ого, как заговорил. Не глупите Скрынников, — усмехнулась я. Мне известно о ваших махинациях в Ректарсе. Интересно, какая за это предусмотрена ответственность для самого сотрудника правоохранительных органов. На несколько секунд воцарилась тишина. Затем послышалось невнятное кряхтение. Ты ее адвокат, что ли? Разве ей нужен адвокат? Издевательски поинтересовалась я. Викторию Ястребову в чем то подозревают или ей предъявлено обвинение. Может, все же задержите ее как главную подозреваемую. А заодно и поясните своим коллегам, куда исчезли серьезные улики с места преступления? Например, крупная сумма в валюте. А откуда у тебя этот номер? Настороженно поинтересовался Скрынников, явно струхнув. Сам-то как думаешь? Ладно, давай встретимся, пробурчал Скрынников. Давай, весело согласилась я. Где и когда? В общем, так, деловито начал Скрынников. Подъезжаешь в кафешку на Соколовой, что рядом с национальным комплексом. В курсе, где это? Найду, отрезала я. Что дальше? Сегодня к 9:00 подъезжай. Буду ждать с цветами. игриво предложила Скрынников и закончил почти нормальным тоном. Пообщаемся, короче. И отключился. Странный тип. Под кайфом он, что ли? Кафе, которое имел в виду бравый капитан, находилась на Соколовой горе, довольно пологой возвышенности. Живописное место, откуда открывался роскошный вид на Волгу, мост и большую часть Тарасова. Надо сказать, что со смотровой площадки город производит куда более выгодное впечатление, чем во время перемещений по его улицам. Национальный комплекс представлял собой что-то вроде музея под открытым небом. Небольшие компактно расположенные постройки были призваны ознакомить посетителей парка с бытом народов Поволжья. Довольно занятное зрелище для любителей этнографии. Въезд на территорию природного парка, занимавшего почти всю площадь Соколовой горы, был запрещен. Это означало, что мне придется оставить авто у подножия возвышенности и топать пешком вполне приличное расстояние. Само по себе меня это ничуть не смущало, но, видимо, Скрынникову было почему-то важно, чтобы я была без машины. Действительно, странный субъект. На часах было чуть больше полудня, и у меня оказалась масса времени, чтобы успеть подготовиться к волнующей встрече. Между делом я успела принять душ, а заодно и подкрепиться. Наскоро поджарив себе яичницу и пару тостов. С кружкой растворимого кофе я устроилась возле ноутбука и попыталась найти информацию о Скрынникове. Как ни странно, таковой попросту не оказалось. Судя по всему, капитан Скрынников не создал аккаунта ни в одной социальной сети. Вот уж действительно странный тип. Засекретился по всем статьям. Я мимолетно посетовала, что не расспросила Векшина о его коллеге более подробно. Махнув на Скрынникова рукой, я принялась изучать доступные сведения о Риктарсе. Но и здесь меня ждало разочарование. На сайтах различных изданий размещались статьи, буквально дублировавшие одна другую. Вся информация, которую содержали эти разоблачительные опусы, была мне уже хорошо известна. Так что ничего существенного я для себя не почерпнула. Придется перед выездом на свидание еще раз связаться с Векшином, если, конечно, он не будет занят. Я решила ненадолго прилечь и не заметила, как уснула. Мелодия звонка прервала мой послеобеденный отдых которым я нечасто себя балую. Кто же так бесцеремонно вырвал меня из царства сновидений? Неужели Скрынников передумал, решив отменить свидание с незнакомкой? Или это ястребы вновь замучили страхи по поводу ее ближайшего будущего? К моему удивлению, пообщаться со мной жаждал Векшин. Тем лучше. Мне самой не придется его беспокоить. Но еще больше меня удивил тот факт, что время приближалось к семи вечера. У горас же меня столько продрыхнуть. Женя, зачистил векшин едва я ответила. Ты тут с Кринниковым интересовалась? Да, бодро отреагировала я. Ты еще что-то припомнил? Я услышала, как Виктор усмехнулся. Да нет, кое-что поновее. Им заинтересовались всерьез, Так что смотри, как бы тебе его не упустить. Только это конфиденциальная информация, ты же понимаешь? То есть сам Скрынников пока не в курсе, что им интересуется, уточнила я, стряхнув остатки сна. Теоретически нет, подтвердил Виктор. Но до того, уж он скользкий, что мог что-то и почуять. Не знаю, что у него за дела с твоим клиентом. Вот и решил предупредить. Когда таких типов прижмет, они ведь на все способны. Так что, может, стоит проявить осторожность, а? Поняла, Виктор. Спасибо, искренне поблагодарила я. Да пока не за что. Виктор отключился. Я начала собираться. Чтобы добраться от моего дома до Соколовой горы, мне потребовалось бы минут сорок, учитывая пробки, которых на Тарасовских улицах не бывало разве что по ночам. Вот и сегодня путь до природного парка занял у меня около часа, учитывая, что мне пришлось выискивать объездные пути из-за бесконечных коммунальных раскопок, да еще простоять энное количество времени в пробках. У меня в запасе оставалось около четверти часа, когда я мастерски, используя свои навыки лавирования, добралась до нужного пункта. Это время я решила посвятить поиском относительно безопасного места для парковки. Поэтому вместо того, чтобы подъезжать вплотную к площадке для парковки автопосетителей парка, я оставила машину в небольшом проулке, недосягаемом для основного потока. Правда, мне придется подольше прогуляться. Но ведь скрынников джентльмен, так что пусть немного подождет. Легко взбежав по отлогому подъему, я углубилась в дальнюю часть парка, где располагался национальный комплекс. Гуляющих было немного, что неудивительно. Вечер выдался довольно хмурым, к тому же завтра с утра на работу. Более вероятно, что любители вечернего отдыха, плавно переходящего в ночной, предпочтут клубы или рестораны, нежели прогулку по лесопарку и осмотр достопримечательностей. Парк казался почти безлюдным. Я покружила по аллеям, разделявшим экспозиции комплекса, и наконец разыскала открытое кафе, где уже должен был поджидать меня скрынников. Собственно, кафе представляло собой около полутора десятка столиков под открытым небом, часть из которых располагалась в беседках, стилизованных под теремки. Еще несколько дней, и кафе будет закрыто до следующего летнего сезона. Судя по пустым столикам, даже в последние тёплые осенние дни оно особой популярностью не пользовалось. Может, посетители решили с комфортом расположиться в теремках, в том числе и Скрынников будем надеяться. Я принялась методично обходить беседки в поисках затаившегося в одной из них капитана Скрынникова и наконец нашла. Он сидел, опустив голову на стол, как-то странно согнувшись. Впрочем, ничего странного в этом не было. Едва два на порог беседки, и, вбросив взгляд на сидящего за столиком мужчину, я сразу поняла, что он мертв. Осторожно приблизившись и обойдя его со спины, я безошибочно определила причину смерти. Застрелен в затылок. Выстрел был сделан в упор.